Дворец. Настроение было хуже некуда. Аронову хотелось смеяться и плакать одновременно. Или же тихо страдать над рюмкой водки. Он давным-давно смирился с этим состоянием, понимая, что оно – неотъемлемая часть проекта созидания. Сначала взлет – энергия, мысли, идеи, желание работать и радоваться работе, а следом – падение в глубокую депрессию. Достается минимум желаний, минимум энергии и максимум злости. Все вокруг раздражает. Вчерашние идеи кажутся пустыми, вторичными и совершенно не родными. А еще это самоубийство. Лёхин утверждал, что беспокоиться не о чем. Что смерть Сумочкина не имеет ровным счетом никакого отношения к литуале. И вообще дело закрыто за отсутствием состава преступления. Самоубийство. Какое к чертовой матери самоубийство? У сумочки нахватило духу наложить на себя руки? Да не в жизни. К несчастью, газетчики придерживались аналогичного взгляда. И ведь разнюхали же гады. Убийство на подиуме. Кровавые цветы красоты. Модельный бизнес по-русски. Заголовки ужасные. Картинки, которыми снабжались статьи, еще ужаснее. Главное, фотографии никакого отношения к невинно убиенному Сумочкину не имеют. Так, какие-то совершенно посторонние фотографии совершенно посторонних трупов, причем отвратительнейшего качества. А чего еще ждать от желтой прессы? Понимание? Сочувствие? Да это Шакалье уже попробовала крови. И теперь воет, предвкушая прилюдное жертвоприношение. «Отвратительно!» Аронов никогда не любил газетчиков, а в настоящее время попросту их ненавидел. Лёхин утверждает, что из-за проклятых статей упали продажи, и начинать новый проект сейчас неблагоразумно. Неблагоразумно! Да если что и вытащит Литуаль из этой ямы, то только новый проект. Новый проект и новая коллекция. А к санаи неплохо поработали. Клиника полностью отработала уплаченные деньги. Пусть Лёхин и скулит, что тамошние врачи дерут втридорога, но зато какие профессионалы. И маска сидит идеально. Кожу чутока осветлить и будет самое то. Итак, платье готово. Маска, ну, практически готова. Ксана тоже замечательно. Мне кник уже назначил первый выход в свет. Смешно. Времена посткоммунистические, а порядки прежние, дореволюционные. Хотя до революции ни его, ни Ксану не пустили бы на порог маломальски приличного дома. А теперь остается лишь выбирать из приглашений то, которое больше всего подходит для представления Ксаны. Первый выход – это очень-очень важно, справится ли она. Будущая звезда в настоящий момент больше всего напоминала раскаившуюся монашку. Хотя с чего бы монашке каяться? Вернее, в чем? Глупая мысль ненадолго подняла настроение. Но Ксана, Ксана! Может, стоит обождать? Но время – деньги. Айша наглеет не по дням, а по часам. Почувствовала себя на коне совершенно распоясалась. Просто славы ей уже мало. Денег захотелось. Пусть поклонников своих дует, а он, Николас Аронов, знает истинную цену ее так называемой красоте. Может намекнуть? вытащить немного прошлого на свет Божий? Нет не стоит. Айша и так недолго осталось. Посмотрим, как она отреагирует на появление конкурентки. Впрочем и гадать не стоит. Айша закатит скандал. Ладно! В нынешней ситуации скандал подобного толка пойдет в ритуале на пользу. Пусть лучше говорят о ссорах между моделями, чем об убийстве. А ему нужно не себя жалеть, погружаясь в депрессию, а работать. Работать, работать и еще раз работать, как завещал великий Ленин. Аронов улыбнулся. Неожиданно грядущие перспективы показались не такими мрачными.